28. Но в таком случае Смейда можно исключить из числа подозреваемых, и я более не вижу причин, мешающих ему вернуться на службу. Вига Хеуген быстро гасит легкую дрожь в голосе и заканчивает фразу басом. Они сидят в кабинете прокурора в креслах. Карен беззвучно вздыхает, быстро переглядывается с Диккини Веген. Молочина, Веген. Уголок ее рта легонько дергается, показывая, что она прекрасно понимает, что дело обстоит не так просто, как хочется начальнику полиции, но приподнятые брови намекают. Она предпочитает, чтобы бой приняла Эйкен. У нее пока нет причин вмешиваться в расследование. Я понимаю, что вы имеете в виду. Карен смотрит Хеогену прямо в голубые, как льдинки, глаза. Разумеется, хорошо бы исключить Юноса прямо сейчас, но прежде надо выяснить кое-какие вопросы. Вига Хеуген открывает рот, порываясь перебить, но снова его закрывает, когда Карен продолжает с уверенностью, какой вовсе не испытывает. Как и вам, мне не очень-то верится, что Юнос виновен в убийстве Сюзанны, но одной веры мало. У него нет твердого алиби на время убийства, и, к сожалению, некоторые обстоятельства можно истолковать не в его пользу. Недавно он побывал в доме Сюзанны, по его словам, за шесть дней до убийства а взаимоотношения у них, мягко говоря, сложные. «Господи, вряд ли стоит в этом копаться, если автоматически записывать в подозреваемые всех, у кого сложные отношения с бывшей женой». Вига Хёген пальцами изображает кавычки и разводит руками. «Карен права». Деники Веген прерывает его маленький спектакль. Хёген умолкает, меж голубыми глазами остается удивленная складка. «Когда предварительное расследование станет достоянием общественности», продолжает прокурор, «и без сомнения объектом пристального внимания каждого журналиста в стране, не должно возникнуть даже намека на то, что положение Юноса каким-то образом повлияло на расследование. Напротив, мы должны действовать как никогда тщательно, полностью разобраться во всем, что можно истолковать не в пользу Юноса». Вига Хеоген откашливается, лихорадочно размышляет. «В отличие от Карен, Деники Веген обладает именно тем женским авторитетом, какой внушает ему уважение. Больше образованности и элегантности. Меньше от язвительной тетки», — думает Карен. Он с улыбкой поворачивается к прокурору. «Я, разумеется, не имел в виду, что мы...» «Прежде всего это необходимо самому Юносу», — вставляет Карен. «Если не очистить его полностью от всех подозрений, по возвращении его ждет невеселая жизнь». «Поверьте, я сделаю все, что в моих силах, чтобы снять все подозрения», — добавляет она. Покосившись на Диннике Веген, Вига Хеоген быстро отвечает. «Вообще-то вам надо сосредоточиться на поимке настоящего убийцы. Для Юноса так будет лучше всего». «Именно это я имела в виду», — бормочет Карен. «Просто выразилась неудачно». «И не в первый раз. Ну что ж». «Я вас выслушал и непосредственно после этого совещания проинформирую Юноса». Динники Веген опять поднимает ухоженные брови. «Разумеется, лишь о том, что он по-прежнему отстранен. Да, так и сделаем», — подытоживает Хёгин и встает. Карен еще раз бросает быстрый взгляд на Динники Веген и замечает мимолетную улыбку.